Глава 15. Джорно. Южная Италия страна полуденного солнца. Неаполь. Неаполь и его окрестности всегда играли самую важную роль как в истории юга Италии, так и в туристической жизни этого региона. Как гласит легенда, впервые город на этом месте был основан торговцами, приплывшими с греческого острова Родос около 680 года до нашей эры. В 474 году до нашей эры греки из колонии Кумы заложили здесь новое поселение под названием Неаполис, которое в 326 году было захвачено римлянами. Останки римского города, обнаруженные в ходе раскопок, и сегодня кажутся довольно масштабными и производят сильное впечатление. С падением Рима Неаполь обрел статус герцогства, поначалу находившегося под властью Византии, а позже ставшего независимым. В 1138 году его захватили Норманны. Какое-то время этими землями правила династия Гогенштауфенов, но в 1266 году власть перешла к Анжуйскому дому, а в 1442 к Карагонской династии вследствие чего герцогство попало под влияние Испании. В начале XVII века Неаполь носил звание самого густонаселенного города Западной Европы. В это же время его границы были расширены благодаря строительству испанских кварталов. Тем не менее, к тому моменту между экономиками северных и южных областей Италии уже наметился разрыв. Северные регионы уже тогда могли похвастаться куда большим финансовым благополучием, а их развитие оставалось вполне устойчивым с самого начала XII века. На юге экономические подъемы то и дело уступали спадам, особенно резким после 1282 года. Степень и хронология экономического упадка южных регионов по-прежнему вызывают вопросы. Особенно противоречивой выглядит история Сицилии. Однако нам доподлинно известно, что весь XIV век политика и чуть в меньшей степени экономика континентального герцогства провели в состоянии свободного падения. За эти годы Неаполь превратился в экономическую колонию севера. Вся южная торговля находилась под контролем северных купцов, а южные природные богатства рассматривались северянами лишь как источники сырья и продуктов. Корни проблемы Меццоджорно, ставшей совершенно очевидной в XVI и XVII веках, бесспорно следует искать в позднем средневековье. Неаполь, как уже упоминалось, не раз оказывался под властью иностранных захватчиков: Анжуйского дома, Арагонской династии, Испании и так далее. В качестве ответной реакции на регулярные вторжения из-за границы жителями герцогства была создана уникальная система народных обычаев и обрядов. Подобные ритуалы использовались и для поддержания единства неаполитанского народа перед лицом внутренних разногласий, таких, например, как «Хлебный бунт» 1585 года. Число святых покровителей герцогства со временем возросло, а посвященные им ежегодные празднования стали вехами, отделившими друг от друга разные этапы годичного цикла. Немаловажную роль в жизни неаполитанцев играли легенды об основании города, гласившие, что Неаполь гораздо старше Рима. В 1647 году Мазаньелла, надеясь освободить город от испанского владычества, поднял народное восстание. но уже в следующем году его силы были полностью разгромлены. В период с 1707 по 1734 год Неаполь ненадолго оказался под властью Австрии. В 1713, 1717 и 1720 годах Карл VI официально признавал привилегии города. Менять систему городского самоуправления или ограничивать В правах местных аристократов, как впрочем, и аристократов других итальянских городов король не стремился. Тем не менее, совсем скоро очередная война положила конец австрийскому владычеству. В 1799 году Неаполь был взят республиканской французской армией, а период с 1806 по 1815 год провел под властью Наполеона. С 1700 1934 -го года Неаполем правили короли и королевы из младшей испанской ветви династии Бурбонов, но в 1860-м он был завоеван итальянцами, а в 1861-м силой присоединен к молодому итальянскому королевству. Неаполь и по сей день остается экономически, политически и социально проблемным для своей страны регионом. Многие современные политики пытались проводить в Неаполе различные реформы, но их старания принесли не больше результатов, чем аналогичные попытки правителей XVIII века. В 1735 году провалом завершилась попытка провести судебную реформу, а в 1740-х та же судьба постигла проект законодательной реформы. В 1777 году Правительство объявило о грядущем сокращении субсидий на оливковое масло для жителей региона, но неаполитанцы встретили планируемый эдикт столь яростными протестами, что власти, опасаясь полноценного мятежа, вынуждены были отказаться от этой идеи. Многие правители XVIII века, из политических соображений, не желавшие поднимать налоги и снижать субсидии для горожан, такие, например, как существовавшие в Неаполе субсидии на хлеб, предпочитали ограничиваться увеличением налогов для сельского населения. Неаполитанское руководство оказалось не в силах уследить за действиями своих таможенников, вследствие чего в местном таможенном управлении буйным цветом расцвело взяточничество. Сами правители жили в информационном вакууме, Так, например, известно, что городское руководство было не даже четко описать размеры и состояние местных лесов, поскольку все получаемые им отчеты были ненадежными и противоречивыми. Путешественники XVIII века любили привозить из путешествий яркие пейзажи с видами на залитую солнцем неаполитанскую гавань, в особенности, если те принадлежали кисти Пьетру Фабриса или Клода Жозефа Верне. Написанные ими картины отлично отражали дух города, куда более светлого и оживленного, чем Венеция. Джон Нордхул в своих путешествиях по Италии 1766 рекомендовал отправляться гулять по Неаполю до того, как воздух прогреется слишком сильно. Нортон Николс в июле 1772 года писал, что ночи в этом городе так приятны, Одни так жаркие, что после заката никто и не думает ложиться спать. Луна стала мне более близким другом, чем Солнце. Те, кто приезжал в город зимой, особенно хвалили здешний воздух. Антонио Джанавези, неаполитанский экономист прогрессивных взглядов, в восторге в отношении города не разделял и не без причины. А данным на 1726 год. В тот момент в Неаполе проживало 60 тысяч проституток, имеющих лицензию, и 70 тысяч, подчиняющихся местным законам Неаполя. Правдивость этой оценки остается под вопросом, и все же она дает неплохое представление о тогдашней репутации города и его роли в жизни региона. В 1800-м Неаполь входил в список 19 мировых городов, которых насчитывалось более трехсот тысяч жителей, занимая в нем четырнадцатую строчку. Из всех европейских городов он уступал лишь трем: Лондону, Константинополю и Парижу. Привлекать внимание туристов Неаполь продолжает и по сей день, а настроение этого города кажется многим более спокойным и расслабленным, чем, скажем, настроение Рима. В то же время наши современники нередко отмечают присутствие на улицах города представителей вооруженных сил, вынужденных неустанно поддерживать хоть какое-то подобие закона и порядка. Некоторые из местных жителей считают, что наличие в городе собственной преступной сети, каморры, свидетельствует о нищете и высокой безработице. На деле итальянское правительство вкладывает в регион немалые средства, а неуправляемость его жителей – который проявляется во всем, начиная от привычки на большой скорости проезжать на красный свет, объясняется целым рядом факторов. Неаполитанский регион Близ Неаполя можно обнаружить немало интересных мест, которые влекли сюда путешественников прошлых веков и продолжают удивлять туристов сегодняшних. Одно из таких мест – вулкан Везувий, природное образование – расположенная невдалеке от города и, в отличие от многих других вулканов, вполне доступная для большинства путешественников. Леди Мэри Палмерстон, наблюдавшая за извержением вулкана в 1793 году, писала «Гора, не останавливаясь, выбрасывала в воздух раскаленные до красна камни, и каждый из них был ярким, словно несколько фейерверков, подожженных разом». В первой половине XVIII века приезжавших в Неаполь людей более всего интересовали расположенные к западу от города античные поселения, такие как Сальфатара, Хоцуоли, Позелипа, Баи, Мезена, Кумы и Аверн. Флегерейские, горящие поля, вулканический район, в котором, как гласили античные легенды, располагался вход в мифическое подземное царство Аид, Благодаря обилию горячих источников, гейзеров, таинственных пещер и мрачных кратеров, испускающих пахнущий серый дым, также не утратили своего таинственного, экзотического облика и в XVIII веке. Лорд Уильям мандавиль в 1719 году выяснил, что толщина слоя почвы, как правило, не превышает один фут. Если этот слой проткнуть шпагой, что я и сделал в нескольких местах, Из отверстия начинают выделяться сернистые испарения, достаточно горячие, чтобы обжечь руку или ногу любому, кто подойдет слишком близко. Свои познания об этих местах путешественники предпочитали обогащать, знакомясь с трудами жившего в Неаполе Вергилия и других античных авторов. Во второй половине XVIII века внимание путешественников начали привлекать Местные зоны археологических раскопок, в первую очередь Геркуланум, Помпеи и Пестум. Первые два города были погребены под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году. К 1738 году из-под земли был освобожден театр Геркуланума, а в 1748 начались раскопки в Помпеи. Обнаружение этих римских поселений оказало заметное влияние на вкусы европейцев, что объяснялось, в числе прочего, сравнительной труднодоступностью античных памятников, находившихся по другую сторону Средиземного моря. Джозеф Спенс, посетивший Геркуланум в 1741-м, писал, «По его улицам я прошел около двух миль. На пути то и дело попадаются слишком узкие проходы, По которым приходится ползти. Впереди виднелась лишь пара дымных факелов. Такое путешествие более пристало бы не человеку, а кроту. Руины города Пестум у залива Солерна на юге полуострова Амальфи были одной из главных точек притяжения и имели самое прямое отношение к росту популярности неоклассического стиля. Первоначально это место называлось Посейдонией. и было греческой колонии, основанной выходцами из города Сибарис около 600 года до нашей эры. Название Пестум городу дали римляне, позднее вынуждены оставить его из-за свирепствовавших здесь эпидемии малярии. Храмы Пестума были вновь обнаружены лишь в 1746 году, во время строительства новой дороги. Благодаря окружавшему его мирным сельским пейзажам, лугам, пастбищем, кипарисом и олеандром, Пестум казался живым воплощением идиллических представлений художников об античной жизни. Генри, второй виконт Палмерстон, однажды признался «Среди тех мест, в которых мне довелось побывать за всю мою жизнь, именно это, не считая Рима, поразило меня сильнее всего. Сама мысль о месте вроде Пальмиры, Бальбека или других забытых древних городов Ближнего Востока поразительно. Сегодня из-за любви наших современников к экономии многие интересные места из программ туристических поездок исключаются. Тем не менее, как минимум одно из мест страдающих от недостатку туристов из-за границы — королевский дворец в Казерте — внимание однозначно заслуживает. Строительство дворца было начато в 1752 году Луджи Ван Вителли, мечтавшим превратить это место в неаполитанский Версаль со множеством фонтанов и искусственных водоемов и монументальным каскадом. Задумка архитектора полностью удалась. Ни один из дворцовых комплексов Британии так никогда и не сумел сравниться с Козерцким, а его каскад не сумели превзойти... и фонтаны Версальского дворца. Дальше на юг. К югу от Пестума располагается немалая часть итальянских территорий, однако вплоть до сегодняшнего дня эти земли привлекали сравнительно мало путешественников. В последние годы популярность начали набирать туры в Апулию, чему немало поспособствовало удешевление полетов в ее столицу Бари. Сами итальянцы уже много лет считают Апулию одним из основных направлений внутреннего туризма, и по этой причине прибрежные территории региона, как и Калабрия, страдают из-за нескончаемых строек. Пейзажи дальнего юга Италии не поражают особым разнообразием, а его климат суров. В отличие от всех прочих итальянских регионов, на юге, везде кроме Апулии, преобладают не равнины, а горы. Лесного покрова здесь меньше, а летние температуры выше. Здешняя природа, как и природа гористой и сильно пострадавшей от обезлесения Калабрии, довольно сурова. Особое значение местные жители придают растению пепперончина, аналог перца чили, плоды которого широко используются в местной кухне. Этому же растению посвящен ежегодный фестиваль, состязаниями по поеданию перчиков пепперончина, проводимые в коммуне Диаманты. Сравнительно большой процент местного населения занят в сельском хозяйстве, но особенно крупных доходов эта деятельность региону не приносит. Аграрный сектор находится под контролем ЕС и сильно зависит от европейских субсидий. Благодаря проектам регионального развития на юге открылась несколько новых заводов и автомобильных дорог в частности шоссе автострада дель соль но скорость экономического развития региона по прежнему остается низкой а уровень безработицы среди молодежи высоким юг италии так и не сумел не добиться степени вовлеченности в экономическую жизнь страны сопоставимой с той которой могут похвастаться южные штаты сша не приблизиться по скорости развития столь же бедные ресурсами Японии. Долгое время регион страдал от массовой иммиграции, из-за которой многие здешние дома и даже населенные пункты полностью опустили. Нередко местная недвижимость выставляется на продажу по бросовым ценам, чтобы привлечь в регион новых жителей. Многие города и поселки вроде Казенцы выглядят бедными и захудалыми. Ни от объединения страны под руководством либеральных властей, ни от промышленного бума, наблюдавшегося на севере в годы Первой мировой, юг Италии ничего не выиграл. После 1918 года регион пострадал от избирательного протекционизма властей, вкладывавших в него куда меньше средств, чем в развитии северных территорий. Так называемая «касса юга» специальный государственный фонд, созданный в 1950 позволил тогдашним властям решить некоторые краткосрочные политические задачи, но создание новых рабочих мест почти ничем не помог. При том, что на севере наблюдался бурный экономический рост, сравнительный доход жителей юга (соотношение дохода на душу населения в конкретном регионе к среднему доходу по стране) упал с 70, 14, в 1951 году до 65,5% в 1969. В 1960-х доля населения, занятого в производстве, снизилась до 15%. К 1970 году почти половина безработных в Италии проживала именно на юге. Строительство в этом регионе нескольких крупных заводов прозванных «соборами в пустыне», мало повлияло на развитие экономики юга. Пусть эти заводы и сумели привлечь ряд крупных инвесторов, крепких экономических связей с регионом они не имели и в создании новых рабочих мест для местных жителей почти не помогли. Развитие социальной сферы на юге всегда оставляло желать лучшего, в отличие от организованной преступности. Нельзя назвать благополучной и политическую ситуацию в регионе, чьи народные избранники часто оказывались людьми продажными и ни на что неспособными. Касса Юга контролировалась государством, а потому регион так и не получил свободы для автономного развития. Из тех немногих путешественников 18 столетия, которые все-таки решались отправиться куда-нибудь южнее Пестума, большинство проявляло интерес Античной архитектуре и археологии. Джордж Беркли, гостивший в Апулии в 1710-х, был весьма впечатлен барочной архитектурой Летче, древнего города, в котором сохранилось несколько древнеримских построек. На протяжении своей истории город активно перестраивался, а особый вклад внесли два его уроженца Антонио Цимбало 1567-й. 1631, и Джузеппе Цимбала, 1620-1710. В список работ последнего входят фасад и алтарь базилики санта Кроче и часовня Кафедрального собора. Одно из самых популярных литературных произведений, местом действия которых становится юг Италии, мрачный готический роман 1764 года, замок Атранта было написано хорусом Уолпом, который в 1740 году во время поездки по Италии посетил Неаполь, при этом в самом Атранта никогда не бывал. В 1786 году леди Элизабет Крейвен решила подарить Уолпу рисунок замка, в то время носившего имя Арагонский замок Атранта, сделанный за год до этого. Уилли Ревли. Увидев рисунок, Олпл в восхищении воскликнул: "Я даже не знал, что в Атранта есть замок". Под стенами церкви XI века, Капелла деи Мартири, служащей напоминанием о мрачном прошлом города, были обнаружены скелеты и черепа многих и многих горожан, обезглавленных турками за отказ принять ислам в 1480 году. В церкви также можно увидеть мозаику XII века, на которой изображено древо жизни, удерживаемое на спинах двумя неправдоподобно выглядящими слонами. Сэр Уильям Гамильтон, британский посол, его жена Эмма впоследствии стала любовницей адмирала Нельсона. В 1781 году вспоминал о своем визите в Эзернию, во время которого повстречался с последователями дожившего до того момента культа Приапа. Гамильтон даже привез с собой в Лондон несколько восковых обрядовых фигурок в виде фалосов, изготовленных жительницами города в честь местных святых, которые впоследствии подарил Британскому музею. Позднее эти фигурки попали на обложку работы Ричарда Пейна Найта «Сообщение об остатках культа Приапа», изданные в 1786 году.